Она поправила пару искусственных локонов на физгармонии. Расфуфыренные гости, один экстравагантнее другого, расположились по общим сторонам длинных сплетенных столов, угощаясь чаем с сэндвичами и с огурцами, поджаренной ветчиной, холодными сосисками, клубничным пирогом, имбирными кексами под тенью высокого шатра в красно-белую полоску. Джерик, всеми забытый, забился в угол. И тихо грыз печенье, пока к нему не подошёл Липал, потрясённый приёмом, оказанным ему в родных пинатах. Вы представляете? Они называли меня декадентом. И вы зашиваете или пришиваете и вышиваете? Епископ Тауэр отпил пару глотков и поставил чашку на стол. Да, я умею всё это делать, но теперь в этом нет смысла. Почему? Вы должны нас просветить. Железная орхидея подала сигнал Джеррику. Джеррик, ты говорил, что Амелия поёт не так ли? Разве говорил? Ну да, она поёт. Кто просил её спеть нам? Сеть? Да нет же, спеть. Он поглядел с несчастным видом туда, где Амелия веселилась с доктором Волспионом. Ты не споёшь нам гимн, Амелия? Ее улыбка заморозила его. — Не сейчас. Она расставила руки в малиновых рукавах. — Вам хватило чаю? Гул одобрения. Зайртер снова подошел к ней, держа в белой руке серебряное блюдце с печеньем и кидая время от времени по штучке в клацающие челюсти. — Королева меланхолии, пойдем со мной в мой скорбный склеп, моя любовь. она флиртовала. Ну, по крайней мере, пыталась флиртовать. О могущественный рыцарь смерти, в чьих руках вечный покой, если б я была свободна. Её веки затрепетали. Под слёз. Церек не мог больше вынести этого. Она бросила взгляд в его сторону, проверяя реакцию. Он поклонился и кинулся прочь. Оказавшись снаружи, он заколебался. Красные каскады продолжали сыпаться со всех сторон в озеро. Обсидиановые острова медленно дрейфовали к центру. Некоторые из них уже касались друг друга. Джерик увидел путешественника во времени, осторожно прыгавшего с одного острова на другой. И он захотел вдруг очутиться в старом городе, где еще ребенком находил поддержку и ответы на все вопросы. Может, он встретит отца? Джерик! Амелия так налыба. Её малиновые щёки были в слезах. "Куда ты пропал? Ты плохой хозяин сегодня. На меня никто не обращает внимания. Я лишний на этом балу". Он сдержался. "Никто, по-моему, не заметил моего отсутствия. Все так увлеклись тобой". "Ты обижаешься?" "Нет, я хотел наведаться в город". "Это не очень хорошие манеры, Джэрик". Я не понимаю тебя, Эмилия. Ты уходишь сейчас? Да. Она немного помолчала, затем сказала: "Я пойду вместе с тобой". "Кажется, тебя устраивает?" Он оглянулся назад на шатёр, всё это. "Я только хочу угодить тебе, всё так, как ты всегда хотел". В её голосе было обвинение. Слёзы высохли и других не последовало. "Я вижу, Чем тебе не нравится моя новая роль? Почему хорошая роль? Впечатляющая. В какое-то мгновение ты стала признанным законодателем мод? Все общество празднует твои таланты, твою красоту. Вертер ухаживает за тобой. Скоро у тебя отбой не будет от поклонников. Разве не так проводят время на конце времени в развлечениях и флиртах? Наверное, так. Так. значит, мне необходимо овладеть и этими искусствами, чтобы стать признанной твоим обществом. Вновь последовала жуткая улыбка. Госпожа Кристия изнывает по тебе, ты и не замечал? Я хочу только тебя. Ты уже принята в обществе, ты видела это сегодня, потому что я играю в ваши игры. Делай, что хочешь. Ты останешься здесь. Позволь пойти с тобой? Меня действует на нервы всеобщее внимание, я не привыкла к нему.